Глава шестая. Долгая ночь и поезда. Не по своей воле ответил он. Это как? Сон, как рукой сняло. Нас перенесло порталом, зевнул Дмитрий. Светлячок, ты разве спать не хотела? Да какой сон? Мне же интересно. И тем более уснешь тут, рядом с мужчиной. То есть меня занесло с вами за компанию, а вас тогда... Вместо нас должны были попасть другие люди. Он открыл глаза и посмотрел на меня таким странным взглядом, от которого мне стало жарко. Или это все камин? Мне жарко, потому что в камине огонь. Скажем так, это был экспериментальный переход, но попали мы. Он посмотрел на мои губы, а затем взгляд стал медленно спускаться ниже. Я подтянула одеяло повыше. А сейчас Дженни первая, кто прыгнул вновь, а значит, есть шанс вернуться. «Обалдеть! Они сами, без чьей-либо помощи, стали жить в нашем мире? Учитывая то, что этот мир похож на какое-то средневековье, осталось только понять, совсем древнее или ближе к эпохе Возрождения. Некоторые не знают, как жить и зарабатывать, а тут целый бизнес вышел. А меня мог спокойно бросить, мол, я в вашем мире сам выживал, а ты в моем побарахтайся. «А почему меня спасли?» — спросила, отодвигаясь к краю кровати. Мне просто показалось, что между нами расстояние сократилось». «Ты мне понравилась», — ответил он. «Ого, у меня аж сердце ёкнуло. И нет ничего более возбуждающего, чем мужская честность. Он мне тоже понравился. Вот только отношений давно не было». «Как специалист?» — наивно спросила. «Светлячок, первое, что замечает мужчина, — красота женщины. А пока ты перевариваешь эту мысль, я посплю» отвернулся от меня. «Эй!» «Он это специально. А в принципе, что такого? Я же тоже заценила его внешность вначале. По одежке встречают, по уму на работу берут». Глаза закрывались. Мысли так и вращались вокруг этой фразы «ты мне понравилась». «Я же могу нравиться мужчинам». «Точно». «А ведь Ника хахалю своему тоже вначале внешне понравилось Я вздрогнула от этой мысли» но чувствовала такую усталость, что вставать стала лень. Сбегать и прятаться я умею хорошо, и если надо, то и в чужом мире смогу. Света, он должен сегодня приехать. Ника стояла в коридоре с сумкой в руках, пока я лишний раз перепроверяла наши документы. Пусть приезжает, мы успеем сбежать. А может, останемся? У тебя клиенты, у меня работа. Работ будет много, а сестра одна, вытолкала ее из квартиры. Он же нас в покое не оставит, вернется. Ника, сядем на поезд, доедем до какого-нибудь города и там поселимся. Адрес родителей он не пробьет, а если и пробьет. Маму, я предупредила. Ты что, им рассказала? Она ужаснулась. Даже после больницы едва заметные синяки виднелись на ее лице. Ничего я им не рассказывала. Предупредила, что мы переселяемся в другой город и еще не скоро выйдем на связь. Это ужасно, врать родителям, но кто знает, что придет в голову Хахалю? Он ведь может начать угрожать семье, заявиться к нашим родителям. Те, конечно, нас не сдадут, но могут пострадать. Мы сели на первый поезд, заплатив проводницы. Общий вагон был забит под завязку. Мы нашли свободные места, спрятали сумки и сели, прижавшись друг к другу. Мне никогда не было так страшно и больше не будет. Сердце бешено колотилось. Казалось, что в любой момент в вагон войдет Никенхах или и заберет ее». Я обняла свою сестру, клевавшую носом. «Мы справимся». Поезд столкнула, затем слегка дернула. Раздался свист, а женский электронный голос известил, что поезд отбывает с платформы. С каждой остановкой я вздрагивала. За окном стояла глубокая ночь, а я все гадала, когда бы сойти. К утру мы как раз прибудем в огромный город. Я уснула. Потом меня резко дернуло. Колеса стучали, раздавался пронзительный свист. Послышалось объявление проводницы о скорой остановке и вновь тряхнуло, а затем все резко остановилось. «Ника, подъем! Наша остановка!» Я резко вскочила с кровати, чуть не упала на пол, пытаясь сообразить, где я. Горящий камин, сломанная мебель, белые босоножки на полу, и я не в поезде, а с обалдевшим мужчиной на кровати. «Светлячок, я никуда сходить не собираюсь» сонно сказал он. «Может тебя привязать?» «Нет», — хрипло ответила. «У меня после сна всегда голос такой». И вновь раздался протяжный свист. И такой чух-чух. Вдалеке но слышно. «Это поезд?» — спросила я Дмитрия. «Да, Светлячок. Представь себе, здесь есть железная дорога». «Волшебный поезд». «А куда он ездит? Что делает?» «Я должна увидеть поезд в магическом мире, и чем быстрее, тем лучше». «А что это вообще за мир?» Любопытство окончательно убило сон, и хочется быть готовой ко всему. Вернулась на кровать. «Обычный человеческий», — пожал плечами мужчина. «Обычный? У нас как-то речки не разъедают все подряд. Нет штук, парализующих на месте. Ладно, поезда у нас по ночам ездят. А, и магии нет». «Зато ею там можно пользоваться», — сказал Дмитрий, зевая и прикрывая рот рукой. «С осуждением глянул на меня. А мне-то уже не спится. Я поезд слышала». «В этом мире почти не осталось настоящих магов, но осталось очень много предметов, наделенных магическими силами». «Это разве не артефакты?» — поделилась знаниями, почерпнутыми из фэнтези книг. «Я же помню, там зачаровывали предметы вуаля, он работает». «Не совсем». Их изготавливают на заводе. Магическая индустриализация? Раньше маги полагались лишь на свои силы, но все зависело от их выносливости. А зачем заниматься собой и повышать магический потенциал, когда можно создавать вещи, которые смогут заменять все?» Продолжил он. «Это как-то тупо. Если бы я была магом, я бы, наоборот, повышала свой магический потенциал». «Возможно, но представь себе, что вокруг тебя все такие же. Кто-то сильнее потенциалом, кто-то слабее». Дмитрий аж взбодрился от рассказа. А так созданные на магии вещи полностью заменяют усилия мага. Тем более магия сама по себе неустойчива. У кого-то заклинания сильнее, у кого-то слабее. А вещь уравнивает шансы. Еще и выбрать можно уровень мощи. Не совсем укладывалось в голове «маги, магия». У меня сейчас мозг взорвется. Но суть немного уловила. А потом фантазия разыгралась. Я представила магов, сидящих на каком-нибудь заводе, с ладошками на смартфонах, сливающих в них магию. В мире существует множество источников, подпитывающих мага. Вот как раз эта энергия и используется для технических изделий. Лекция продолжалась, а за окном все сильнее темнело. Хотя странно, вроде уже к утру дело должно двигаться. Подумаешь, пару часов поспали, зато наговорились. То есть человек обвешивает себя всякими предметами, чтобы чувствовать себя в безопасности? А ты много вещей для безопасности носишь с собой в том мире? Он повернулся на бок, пристально уставившись на меня. Газовый баллончик. От туфлями готовилась защищаться. Тихо сказала, еще ближе пододвинувшись к краю. Это правда или мне чудится, что Дмитрий много места занимает? Многое еще находится на стадии подготовки. Вот если у вас развитые технологии, то у нас только-только они появляются. Хм, а это объясняет, как они первое время выживали в нашем мире. Они просто привыкли, что что-то изобретается. Вот и адаптация прошла успешно. Мне вот в этом мире в другое место предложили отправиться. Светлячок, ты спать думаешь? спросил Дмитрий, наматывая на свой палец прятку моих волос. «Думаю», — зевнула я, — «а что изобретено здесь?» «Тебе полный список предоставить?» «Скажу так, многое, что может заменить мелочь. Есть более серьезные открытия, масштабнее, смотря что тебя интересует». «А в доме что-то есть такое?» — с азартом спросила его. «Камин», — ответил он. «То есть я его сама могла разжечь?» — возмутилась. «Вот же аристократ! На что он рассчитывал?» «На благодарность», — сама себе и ответила. «Могла бы, но он барахлит. И, скажем так, тому, кто не умеет обращаться с подобными вещами, лучше их не трогать». «Вот зря он это сказал. У меня же одно место просит приключений. Только я хотела подняться, как меня утащили за талию на кровать. Светлячок, утром его починят. Дмитрий завис надо мной». «Я ж теперь не усну, пока не узнаю, как он работает». Я уставилась на пламя. Дмитрий лег на бок, оставив руку на моем животе, и это вызывало во мне странные чувства. Определенно было приятно. Да, только Света умеет думать об устройстве камина, лежа рядом с красивым мужчиной. Он убрал руку, мол, успокоилась и хватит с тебя приятностей. А голос у него такой убаюкивающий. «Пусть говорит, а я просто полежу с закрытыми глазами». Дмитрий продолжал рассказывать. После устройства камина он начал говорить про войну между магами. Одни выступали за магию в чистом виде, другие — за магическую индустриализацию. Как ни странно, победили те, что за магию без технологий. Интересные сказочки на ночь. Я переспала ночь со своим будущим боссом под разными одеялами. Только ночью мне показалось, что меня прижали к чему-то теплому. И это был не камин. Огонь все еще горел, солнце осветило комнату, ободранные стены, пол в глубоких и не очень трещинах, сломанный шкаф без дверцы. Видно, что тут действительно давно никого не было. Посмотрела на растрескавшийся потолок. Штукатурки не было, но виднелись трещины, из которых сыпалась и в лучах солнца танцевала пыль. Как я в темноте не угодила в дыры, без понятия. Я в другом мире. Вчера это казалось какой-то нелепицей, несуразицей. А сегодня все сошлось в голове. А рядом никого. Дмитрия? Нет. Только я накрыта вторым одеялом, сохранившим тонкий аромат его парфюма. Казалось, весь дом замер в тишине. Никаких приказаний или указаний мне не оставили. А потому с чистой совестью я могу ничего не делать. Почти ничего. И, о чудо, даже ванная комната тут есть. Смежная со спальней. Ванна огромная, на бассейн похожая. И постамент с сидушкой, будто трон с поднимающейся крышкой. Рядом небольшой рычажок. Грязные дела сделаны и спущены. Хм, может ванну принять? Я покрутила какие-то рычаги возле ванной, но ничего. Ясно, воды нет. Услышала булькающий звук, из крана потекла вода. Вспомнив про чудное озеро, я бросила под струю деревяшку упала на дно ванны, я сняла пиджак и смочила рукав. Тоже ничего. Значит, попить немного можно. Подставила руки лодочкой, ощущая ледяную прохладу. Все, жить можно. Еще бы найти, как воду переключать. Ладно, спрошу Дмитрия, они же вернутся. Нет, они ушли в нормальный дом с нормальными целыми стенами и потолками, и едой. Ничего, у меня есть вода, выживу я решила заняться уборкой. Все-таки находиться в пыльной комнате не очень приятно. Просто не жалко, их нужно вернуть хозяину паба, но, вспомнив, как он меня называл, делать это перехотелось. Я сняла покрывало с кровати. Его тоже оказалось жалко. Красный бархат, приятно скользивший в руках. Такую ткань на тряпку половую грех пускать. Вначале вытерла пыль. По-хорошему, матрас надо было бы вынести, но это по мужской части. «Интересно, а аналог пылесоса у них есть? Мне бы пригодился. Для уборки я взяла простынь Дмитрия. Свою отдам, когда он вернется. Мне не жалко. А может, они притащат новый комплект постельного белья? У меня и так ощущение с этим домом, что мы переночевали в историческом музее. С тех пор, как начала заниматься фрилансом, у меня появилась привычка делать все от начала и до конца. Я прекрасно понимала что одной комнатой не обойдусь и пойду наводить порядок по всему дому. Намочила тряпку, нашла деревяшку, похожую на швабру, и пошла в бой с пылью. Черный след с пола слева от окна никак не хотел оттираться, еще и дощечка шаталась. Я присела, подергала ее, она слегка сдвинулась, а доски в этом месте целые. Поддела деревяшку пальцами, сдвинула ее в сторону. «В тайнике? Я обнаружила небольшую черную книгу. На ней был изображен продолговатый лепесток с окружающим его витиеватым узором. Книга магии, наверное. А любопытство-то гложет. Но, вспоминая фильмы, где открывание незнакомых книг не приносило ничего хорошего, испытывать судьбу не хотелось. Я потеребила кожаный переплет. Ладно, потом. Хоть внутри все аж подпрыгивала от желания прочесть, что там. Я закончила уборку, хотя взгляд то и дело возвращался к книге. Открыла ее, предварительно повернув страницы к окну. Судя по тому, что оттуда не вырвалось пламя, а на меня не обрушился миллион проклятий, все в порядке. Повернула ее к себе. Хм, а это и не книга вовсе. Дневник Чарниза Брибулье, принцесса Пульемонда, маг высшей категории, магистр темных наук, единственный... Некромант в своем роде. Ничего себе у нее регалий. Интересно, а что в этом доме делает этот дневник? Я уж было хотела почитать, но за домом раздались какие-то крики. Я выглянула в окно. «Эй, открывай!» — орал какой-то мужик. «Коргары сказали, что в поместье остался человек, который нам откроет». «Как я открою? Где братья? И кто в здравом уме пойдет открывать, когда возле ворот стоит толпа мужчин?» «А вы кто такие?» «Ась!» — прикнули мне в обратку. Ладно, меня не слышат. «Вы кто такие?» — крикнула еще громче. «Что-что, а это я умею». «Ремонтировать дом пришли!» И что делать? Родители с детства приучили на порог чужих не пускать. Я-то помнила, что вчера братья договорились. Но никого из них нет дома. А вдруг это не те? А вдруг это их враги? Воображение тут же нарисовало картину, как меня захватывают в плен, а Дмитрий меня спасает. И чего я вообще о нем думаю? Ну, сказал, что понравилось. Да парни на дискотеке так всем первым встречным девушкам говорят, до первой постели. А вдруг он страдает каким-нибудь синдромом спасателя жизней? Эдакий супергерой спас и улетел в закат. А потому проще попросту не давать повода меня спасать.